Глава вторая. Думаю, мне было лет 13, когда я впервые почувствовал свое призвание. В то время я учился в Ницце, в четвертом классе лицея, а мама открыла сувенирный киоск в отеле Негреско, предлагая товары фирменных магазинов. Каждый проданный шарф, пояс или блузка давали ей 10% комиссионных. Иногда она слегка повышала цены и разницу забирала себе. Целыми днями она поджидала случайных покупателей, нервно куря бесчисленные глуаз. Хлеб наш насущный полностью зависел тогда от этой ненадежной торговли. Вот уже тринадцать лет одна, без мужа, без любовника, она отчаянно боролась, чтобы заработать на жизнь, на масло, обувь, одежду, квартиру, бифштекс на обед — Тот самый бифштекс, который ежедневно торжественно подавался мне на тарелке, как символ ее победы над судьбой. По возвращении из лицея меня ждал бифштекс. Пока я ел, мать стояла и умиротворенно смотрела на меня, как собака, выкармливающая своих щенков. Сама она к нему не притрагивалась, уверяя, что любит только овощи, а мясо и жиры ей строго противопоказаны. Однажды, выйдя из-за стола, я пошел на кухню выпить стакан воды. Мать сидела на табурете, держа на коленях сковородку из-под моего бифштекса. Она тщательно вытирала сальное дно кусочками хлеба, которое затем жадно проглатывала. Так я узнал истинную причины ее вегетарианства. Застыв на месте, я с ужасом смотрел на плохо спрятанную под салфеткой сковороду И наиспуганно и виновато улыбавшуюся мать потом разрыдался и убежал. В конце улицы Шекспира, на которой мы в то время жили, была крутая железнодорожная насыпь. Туда-то я и побежал прятаться. Мысль броситься под поезд и разом отделаться от своего стыда и беспомощности принеслась у меня в голове. Но почти тотчас же отчаянное желание изменить мир — и когда-нибудь сложить его к ногам матери, счастливой, справедливой, достойной ее, вдруг прожгло мое сердце, и этот огонь я пронес через всю жизнь. Зарывшись лицом в ладони, я отдался своему горю, но слезы, так часто приносившие мне облегчение, на этот раз не утешили меня. Непереносимое, болезненное чувство обездоленности, беспомощности охватило меня. По мере того, как я рос, это детское чувство обездоленности и смутное стремление к неведомому не только не прошли, но и росли вместе со мной и понемногу сделались потребностью, которые уже не в силах были утолить ни женщины, ни искусство. Рыдая в траве, я вдруг увидел мать, появившуюся над насыпью. Не знаю, как она догадалась, где я. Сюда никто никогда не ходил. Она нагнулась, чтобы пройти под проволокой, и стала спускаться ко мне. Ее седые волосы наполнились небом и светом. Подойдя, она уселась рядом со мной, держа в руке свою неизменную голос. «Не плачь! Оставь меня!» «Не плачь! Прости, я сделала тебе больно. Теперь ты мужчина!» «Оставь меня!» — говорю. Прошел поезд, а мне показалось, что это горе так стучит у меня в висках. Это больше не повторится. Я немного успокоился. Мы сидели на насыпи, положив руки на колени и глядя вдаль. Неподалеку каза, привязанная к стволу мимозы. Мимоза была в цвету, небо синее-синее, и солнце пекло. Мне вдруг показалось, что мир преображается. Это была первая зрелая мысль, которую я запомнил. Мать протянула мне пачку галуаз. «Хочешь сигарету?» «Нет». Она старалась держаться со мной, как с мужчиной. Возможно, она торопилась. Ей был уже 51 год. Тяжелый возраст, когда единственная опора в жизни — ребенок. «Ты писал сегодня?» «Уже более года я писал. Я изморал своими паэмами много школьных тетрадей. Стараясь придать им видимость опубликованных, я переписывал их печатными буквами». «Да, я начал большую философскую поэму о странстве и переселении душ». Она одобрительно кивнула. «А в лицее?» «Мне поставили ноль по математике». Мама задумалась. «Они тебя не понимают», — сказала она. «Я был того же мнения. Упорство, с каким преподаватели естественных наук ставили мне нули, говорило об их крайнем невежестве». «Они еще пожалеют об этом», — сказала она. «Твое имя когда-нибудь будет выгравировано золотыми буквами на стенах лицея. Завтра же я пойду и скажу им». Я вздрогнул. «Мама, я запрещаю тебе. Ты опять сделаешь меня посмешищем. Я прочитаю им твои новые поэмы. Я была великой актрисой и умею читать стихи». «Ты станешь Данунцио». Виктором Гюго, лауреатом Нобелевской премии. Мама, я запрещаю тебе ходить туда. Она меня не слушала. Ее взгляд устремился в пространство, а на губах блуждала одновременно наивная и счастливая улыбка. И в мареве будущего она уже видела своего сына зрелым мужчиной, медленно поднимающимся по ступеням пантеона, в парадной форме, увенчанного славой и осыпаемого почестями. «Все женщины будут у твоих ног!» — категорически закричила она, помахав в воздухе сигаретой. Поезд 12.50 из Вентимилья проплыл в облаке дыма. «Пассажиры у окон, должно быть, недоумевали, что именно седая дама и заплаканный мальчик так внимательно рассматривают в облаках». Матушка вдруг забеспокоилась. «Надо выбрать псевдоним», — убежденно сказала она. «Великий французский писатель не может иметь русское имя. Если бы ты был скрипачом-виртуозом, оно звучало бы, но для титана французской литературы это не годится». «Титан французской литературы...» Полностью согласился и на этот раз. Вот уже полгода я часами просеживал в поисках псевдонимов, каллиграфически выводя их красными чернилами в особой тетради. Сегодня утром я остановил свой выбор на Юбере де Валле, но через полчаса поддался ностальгическому очарованию Ромэне де Ронсево. Мое подлинное имя Ромен меня вполне устраивало, но, увы, уже есть Ромен Ролан а я ни с кем не был расположен делить свою славу. Все это было очень трудно. Парадокс с псевдонимом в том и заключается, что вы никогда не сможете выразить в нем всего, о чем мечтаете в глубине души. Я уже смутно предчувствовал, что для самовыражения в литературе псевдонима мало, а надо еще писать книги. «Если бы ты был скрипачом виртуозом, фамилия Касев вполне звучала бы», — вздохнув, повторила мать. История со скрипачом-виртуозом обернулась для нее крупным разочарованием, и я чувствовал себя страшно виноватым. Это было недоразумение, которое мамочка отказывалась понимать. Многого ожидая от меня, мать искала чудесный кратчайший путь, который бы привел нас с ней к славе и поклонению толпы. Она всегда употребляла штампы, но это происходило не от банальности ее мышления, а под влиянием общества того времени, его ценностей и эталонов, среди банальностей немало окончательно сложившихся формулировок, часто отражающих действительный порядок вещей и конформизм общества. И так она сначала тешила себя надеждой, что я стану чудо-ребенком, вроде Яши Хейфица и Ягуди Минухина. Они в то время были в апогее своей юной славы. Мама всегда мечтала стать великой актрисой. Едва мне исполнилось семь лет, как в одном из магазинов Вильна мне по случаю была куплена скрипка. В Восточной Польше мы оказались тогда проездом, и меня торжественно отвели к усталому человеку с длинными волосами и в черном, которого мать почтительно шепотом называла «маэстро». Вскоре я смело стал ходить к нему один, дважды в неделю со скрипкой в футляре цвета охры, покрытым внутри фиолетовым бархатом. Помню, как маэстро глубоко изумлялся всякий раз, когда я начинал играть, и с криком «Ай-яй-яй-яй!» зажимал уши обеими руками. Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами. Думаю, этот человек бесконечно страдал от отсутствия мировой гармонии в этом подлом мире, от той самой дисгармонии, в создании которой мне довелось сыграть выдающуюся роль за три недели моих уроков. В конце третьей недели он внезапно вырвал у меня смычок и скрипку, сказал, что поговорит с мамой и выпроводил меня. Я так никогда и не узнал, что он сказал матери» но она долго вздыхала, глядя на меня с упреком и порой прижимая к себе в порыве жалости. Главная мечта испарилась.